Глава вторая. Буйная душа. Вернувшись в свою каменную темницу, Сихо плакала, пока не обессилила от слез и не уснула. Ее растолкал Ятагорасу, не понимавший ее речь. — Что? — Я магами. Этот Ятагорасу был примерно того же возраста, что и Надзукихико, или чуть моложе. Он настойчиво тянул девушку за руку, и тут до нее донесся уже знакомый пронзительный голос. Голос звал ее. «Не хочу. Не пойду». При мысли о том, что нужно опять приблизиться к этому созданию, ноги отказывались двигаться. Сихо слабо мотала головой, но Етагарасу все равно заставил ее встать. Девушку почти протащили по пещерам в комнату Ямагами, которая была гораздо больше той, что определили ей вместо спальни. Как и прошлым вечером, в глубине освещенного лампами помещения стояла колыбель, однако Ямагами в ней не оказалось. «Ты долго! Что ты делала?» Пронзительный голос раздавался из рук большой обезьяны в центре комнаты. Одзару с безучастным видом держал чудище на руках. Сихо ничего не могла сказать, и Ямагами раздраженно прорычал. «Отвечай!» «Я спала». «Я не мог глаз сомкнуть, а ты спокойно спала!» «Какая мерзкая девица! Правда, я Магами сама! А ведь она ваша мать!» — прошептал Оотзару, покачивая божество. «И правда?» — согласился тот. «Совершенно верно! Ты ужасна! И это моя мать?» Сихо молчала, и Ямагами впился в нее взглядом. «Может...» Ответишь что-нибудь! сердито завопил он и вдруг разразился рыданиями, от которых чуть не лопались барабанные перепонки. Ах, бедняжка я магами! Отзару, ухмыляясь, смотрел на Сиху, все так же качая дитя на руках. Проси прощения! Ну же! несколько раз повторил ребенок, и, сихо, подчиняясь, упала на колени. Пол оказался твердым и холодным, но ей ничего не оставалось, кроме как извиняться. Простите меня! «Простите!» — отпустили ее лишь после того, как младенец, наплакавшись, уснул, а обезьяна куда-то исчезла. В ушах не переставала звенеть, и девушка не сразу заметила, что вокруг никого нет. Ее снова потянул за руку гарасу. Все то время, пока сихо бронили, он стоял где-то рядом. «Еда!» — коротко бросил он. Вернувшись в свою темницу, девушка увидела там онигири из белого риса и воду в бамбуковой фляге. Она должна была чувствовать голод, но есть не хотелось. «Я не буду». Юноша слегка нахмурился и отвернулся, будто говоря «как знаешь». Справив нужду, сихо свернулась калачиком на циновке. Но ей было холодно и никак не спалось. Все, что произошло со вчерашнего дня, казалось кошмарным сном. Бабушка, наверное, с ума сходит от беспокойства. Занятия в школе скоро начнутся, и если не вернуться вовремя, то учителя и друзья заметят неладное». Обычно на каникулах Сиха бы в это время поливала растения на балконе или читала, а может быть даже пошла куда-нибудь с подружками, которые появились у нее только в старших классах. И когда она вернулась бы домой, нагулявшись, ее бы с улыбкой встретила бабушка с готовым ужином. «Прости». Но, конечно, бабушка не могла ее услышать. Как ее и предупреждали, делать здесь ничего не приходилось. Часов у Сиха не было. Поэтому точного времени она не знала, но каждый день повторялось одно и то же. Раз в несколько часов ее вызывали, ругали, потом она смотрела, как Ямагами плачет, пока не уснет, и возвращалась в свою темницу. Ямагами действительно не ест и не пачкает пеленки, но ничуть не хуже обычных младенцев ревет ночи напролет, вертелась в тяжелый от недосыпа голове Сихо. Когда она возвращалась в свою спальню, ятагарасу приносили ей еду — Но девушка почти не притрагивалась к пище. После того, как это повторилось несколько раз, наверное, с момента ее появления здесь прошло уже два дня, девушку снова навестил Надзуки Хико. «Мне сказали, ты почти ничего не ешь. Мы тебя не отравим». У нее на глазах он сунул в рот Анигири, но Сихо бессильно покачала головой. «Дело не в этом». «Спи, когда можешь, и ешь, когда появляется время». Иначе долго не продержишься. — Аппетита нет. — Что за капризы? Значит, заставляй себя. Не дрогнув, но и без всякой злости заявил Надзуки Хико. — Если ты умрешь, придется снова проделать все то же самое. От тебя требуется жить и растить ямагами. — Если меня все равно убьют, лучше умереть от голода, чем дать разорвать себя на куски, разве не так? — в отчаянии спросила девушка. Надзуки Хико помолчал. «Хорошо. Если ты вырастешь для нас, Ямагами, я сделаю все, чтобы ты без помех вернулась домой». «Правда?» «Обещать не могу, но постараюсь». Врет, интуитивно поняла Сихо. Просто утешает, потому что ее смерть ему невыгодна. Чтобы этот ребенок завершил свое развитие и превратился в божество, нужна мать. Раз он съедает ту, которая оказалась бесполезной, значит верно и обратная. После того, как задача будет выполнена, «Можно и отпустить, мать живой. Если выстоишь, я как-нибудь постараюсь дать тебе свободу», невозмутимо объяснил Надзуки Хико. «Я вовсе не желаю тебя убивать, поверь». Говорил он серьезно, но глаза его были холодны и прозрачны, как стекло. «Ладно». «Врешь ты все», — добавила про себя Сихо и взяла у него о нигири. Она чувствовала нежный аромат. Сладкий женский запах, не такой, какой исходит от цветов или конфет. А еще она чувствовала, как кто-то гладит ее по спине. Знакомое прикосновение. Это мама. Раньше, когда Сихо засыпала, наплакавшись, мама часто приходила ее вот так утешать. Девушке стало стыдно, ведь она уже старшеклассница, а ее ласкают как маленькую. Но еще больше она радовалась этому забытому ощущению — И сердце ее успокаивалось. «Как же давно мама так не делала?» «Очень давно. Конечно. Ведь она умерла шесть лет назад». Сейхо распахнула глаза. Первым, что она увидела, была не собственная кровать, а переплетение грубых волокон циновки. Суставы ломило, щек касался холодный воздух. Она повернулась к входу. Там стоял какой-то Ятагорасу. Естественно, мамы здесь быть не могло. Даже осознав, что видела сон, девушка почему-то не расстроилась. Ощущение оказалось настолько реальным, что она даже подумала, будто мама действительно приходила к ней. «Все хорошо, Сихо. Все хорошо, держись», — говорила мама. Внезапно девушка почувствовала, что проголодалась и запихала в рот о который взяла у Надзуки Хико, но так и не стало есть. Жадно жуя совсем остывший рис, она вдруг впервые после прихода сюда абсолютно ясно осознала свое положение. Уже не раз с тех пор, как живет здесь, девушка укоряла себя за то, что ослушалась бабушку, ведь та не стала бы без причины так холодно говорить о человеке. Если подумать, это было очевидно. Как же глупо вышло. И все же это не значит, что теперь они имеют право ее убить. Сколько себя не вини, а сихо уже попала в беду и нужно как-то выкручиваться самой. Ее бабушка упорная женщина, а значит всеми силами будет пытаться найти внучку. Наверняка она уже вместе с полицией ворвалась в Сандай. Проблема лишь в одном. Внучку захватили не люди, а какие-то чудовища. Вряд ли даже полиция доберется до этой священной земли. Да неизвестно, насколько они поверят во всю эту историю с человеческими жертвами и посвящениями. Ей надо хотя бы ускользнуть из священных земель и попросить помощи у кого-то, не связанного с деревней. Интересно, правда ли, что если она сбежит отсюда, то попадет в Ямаути, мир Ятагарасу? По крайней мере, пещера с источником и большим камнем, через которую ее привел сюда оо должна вести наружу. Нельзя просто принять на веру рассказни Надзухи И ямагами, и обезьяны... Похоже, собирались оставить ее в живых, если только она не попытается удрать. Нужно усыпить их бдительность, показать, что она и не думает сопротивляться, и поискать выход наружу, а затем и учить моменты бежать. Других способов спастись она не видела, и чтобы план сработал, нужно очень внимательно наблюдать за своими мучителями. Живот набит, тактика придумана, теперь у Сихо поднялось настроение». С этого момента она, притворяясь, что послушно приняла свою участь, зорко следила за всем, что происходило вокруг. Наблюдения показали, что в действиях Ямагами обезьяны и Ятагарасу есть определенный порядок. Судя по всему, роли Ятагарасу и обезьян на священной земле различались. Обезьяны в основном обслуживали Ямагами, а Ятагарасу следили, чтобы пленница не пропала. Надзуки Хико лишь изредка приходил из Ямаути проверить, как дела у Сихо, а вход в ее темницу сторожили по очереди другие Етагорасу. Одзару иногда покидал Ямагами, но, похоже, старался не оставлять его надолго. Наверное, он возвращался в свое жилище, чтобы поспать, однако чаще всего девушка видела их вместе. Зато прихвостни о Цару появлялись все реже. Возможно, у них вообще не было обычая находиться рядом с божеством. В первые два-три дня Сихо сталкивалась с их злорадными ухмылками. Видимо, они ожидали, что девушка вот-вот сбежит. Но позже она стала замечать, что при встрече обезьяны лишь в нетерпении скрежещут зубами, а однажды они и вовсе исчезли из виду. Нормальной еды Сихо не давали. Голодный человек в плену вполне мог бы повредиться рассудком, но она сохраняла разум лишь потому, что ей удавалось хоть немного поспать. С той ночи Сихо каждый раз видела один и тот же сон о маме. Стоило ей лечь задремать, сразу появлялась покойная мама и гладила ее. Девушке удавалось хорошо выспаться даже за такое короткое время, и всегда после сна ей казалось, что физически стало гораздо легче. Возможно, благодаря этому брань Ямагами, которую она едва выносила первое время, с третьего дня Сихо стала пропускать мимо ушей. Человек ко всему привыкает. Девушка восхищалась своими жизненными силами, будто смотрела на себя со стороны, а с тех пор, как научилась сохранять хладнокровие, она заметила, что Ямагами поносит ее иначе. При Оотзару и в его отсутствии божество ругалось по-разному. Когда обезьяна находилась рядом, Ямагами был особенно жесток. Оотзару словно подливал масло в огонь, и гнев ребенка не только не утихал, но наоборот разгорался пуще прежнего. А вот если поблизости оказывался надзуки Кихико, я магами часто направлял свою злобу на это горасу Мерзкие грязные вороны, трусливые предатели, ваши противные душонки прогнили насквозь! Однако Надзуке Хико лишь молча выслушивал эту брань, ни словом, не отвечая на упреки. Сихо запомнилось и то, что в такие моменты у Адзару выглядело еще довольнее, чем когда бронили ее. И правда! «Что с этими воронами поделаешь?» — радостно кивала обезьяна, поддакивая хозяину. Если же ее не было, Ямагами не столько ругался, сколько злился и досадовал. Прошло уже дней десять с тех пор, как Сихо оказалась здесь. У Адзару не пришел, они собрались втроем — Ямагами, Надзуки Хико и Сихо. Ребенок, как всегда, вопил, впрочем, постепенно он сбавил тон, возможно, потому что обезьяна сегодня не показывалась. «Эх, предатель! Не хочу тебя видеть! Уходи!» Жалобный голос звучал гораздо слабее, чем обычно. Не поднимая глаз, Надзуки Хико вышел, а Осихо задумалась, что слишком уж часто слышит в его адрес это слово. И не послышалась ли ей горесть в голосе Ямагами. Девушка ощутила в божестве слабость, которую не замечала, когда рядом находился Уадзару. «А почему ты называешь Надзуки Хико предателем?» сорвался с ее губ вопрос. Сихос похватилась, но было поздно. Девушка всегда задавала вопросы, не думая. И хотя она уже немного освоилась здесь, однако никак не ожидала, что плохая привычка вновь даст о себе знать. Девушка сжалась, готовясь к очередному граду упреков как вдруг услышала нераздраженный вопль, а жалобный вздох ужасно усталого взрослого. «Он меня бросил. Я был слаб, а он отступился от меня, заперся с той стороны ворот и не вернулся. Вороны забыли меня. Забыли, потому что я им больше не нужен. И что они опять тут делают?» Он засмеялся, будто иронизируя над самим собой. Сиха впервые услышала нормальный ответ. Это было настолько не похоже на знакомого ей Ямагами, что она опешила. Девушка невольно всмотрелась в ребенка, а ведь он стал гораздо крупнее, чем 10 дней назад, хоть и говорят, что дети растут быстро, но такая скорость явно необычна для человеческого малыша. Он по-прежнему выглядел уродливо, однако в неуверенном взгляде теперь чувствовалась какая-то человечность. Сиху не знала, можно ли ей вставить словечко в монолог Ямагами кажется обращенной к самому себе, но тут младенец обронил. «И ты такая же? Все, уходи!» Так ничего и не сказав, девушка вернулась к себе. Она забралась в постель, но сон не шел. Настоящее лицо Ямагами, которое он впервые показал ей, взволновало ее. На какой-то миг чудище стало похожим на человека. Она повернулась на другой бок и, глядя в ту сторону, где жил Ямагами, подумала, Наверное, Между ним и Ятагорасу в прошлом что-то произошло. «Сихо! Сихо! Вставай!» — шептал кто-то ей в ухо. Она открыла глаза и увидела девушку в таком же белом кимоно, какое носила сама. «Вы кто?» В тот же миг девушка поняла. Это она появлялась здесь каждую ночь, будто во сне. Это ее Сихо приняла за свою маму. Перед глазами стояла незнакомка, лет двадцати, с добрым лицом. В ней не было ничего особенного, но выглядела она утонченно. Ее вид выдавал нежную душу, а улыбка могла бы волновать сердца, но сейчас это лицо омрачило печаль. Сихо поспешно вскочила, и девушка приложила палец к ее губам. «Тихо! Пожалуйста, выслушай меня!» Ее голос тихо слышала не ушами, он как будто звучал прямо в мозгу, «Сейчас я могу вывести тебя отсюда. Пойдем со мной». Сиха вытаращилась на тайную гостью. «Правда? То, что говорил я Тагарасу, должно было лишить тебя воли к побегу. Даже без разрешения ямагами можно вернуться в твой мир, если следовать правильным путем», — говорила девушка. Сихо бросила взгляд на вход. Там виднелась спина ее сторожа. Она подумала, что не сможет выбраться, если он никуда не уйдет. Но девушка кивнула, успокаивая ее. «Не бойся, они меня не видят. Просто двигайся тихо». «Хорошо», — прошептала девушка, чтобы ее не услышали. Гостя улыбнулась, но в следующий миг лицо ее исказилось от горя. «Прости, все это из-за меня. Я сделала его таким...» Она словно каялась. «По моей вине он, шутя, погубил множество девушек. А они не должны были умирать. Они не виноваты». Голос ее дрожал, она посмотрела в глаза Сихо. «Он уже не услышит меня. Но я больше не хочу видеть, как он мучает и убивает людей». Из ее ясных черных глаз скатились две слезинки, похожие на кусочки хрусталя. «Ну же, вставай!» Девушка протянула руку и сихо попыталась ухватиться за нее, но не смогла коснуться. С тоской, глядя на пленницу, гостья сказала и повернулась к выходу. «Иди за мной!» «Кто ты?» Та обернулась и успокаивающе улыбнулась. «Я Тамайори Химя, та, что усердно прислуживает Ямагами Сама». «Ее нет!» Услышав эту новость, телохранитель Надзуки Хико закричал. «Что ты несешь?» У единственного выхода всегда стоял дозорный. Телохранитель стал допытываться, не покидал ли он своего поста без разрешения. Но слуга, прибежавший со всех ног, чтобы как можно быстрее доставить известие, покраснел и замотал головой. «Нет, ни на миг не сходил с места. Я сам не понимаю, как она могла исчезнуть». Но Сихо действительно не было. «Когда ты видел ее в последний раз?» «Да вот только что! Я заметил, что она встала по нужде и ненадолго отвернулся, а когда повернулся, снова ее уже не оказалось!» «Что будем делать?» — спросил другой прислужник, такой же бледный. Надзукихико моментально отдал приказ. «Иди за подмогой. Нужно найти ее раньше, чем это сделают обезьяны. Слушаюсь. А мы в темницу». Взяв с собой сторожа и одного из телохранителей, Надзукихико направился в комнату Сихо. Войдя внутрь, он сразу же подошел к ширме и отодвинул ее от стены. Когда-то комната была частью пещеры. Стены так и остались необработанными, а между торчащими камнями выглядывала щель, похожая на трещину. Ее и прикрывала ширма. На первый взгляд человек не мог туда протиснуться. Но, просунув внутрь руку, Надзуки Хико кончиками пальцев ощутил движение воздуха. Там что-то есть. «Не может быть!» — простонал телохранитель. «Неужели она выбралась отсюда?» Тихо девушка не крупная, поэтому ей удалось туда забраться». Сообразив, что этим путем преследовать ее не удастся, Надзуки Хико встал. «Нам здесь не пройти. Вернемся назад». Он быстро покинул темницу, и сторож, упустивший пленницу, склонил голову. «Прошу меня простить. Это моя вина». Я тоже не заметил щель. Кто бы ни стоял на страже, она все равно бы улизнула. Он двинулся вперед, а навстречу ему уже бежали четверо. Видимо, их позвал слуга». — Собрали всех, кого можно было привести сразу. Остальные придут, когда будут готовы. Кажется, она ушла через проход, о котором мы не знали. — Куда он ведет? — Понятия не имею. Нужно привести кого-то худого. А вы обыщите пещеры. И осторожнее, чтобы ни ямагами, ни обезьяны ничего не заметили. — Так? Чтобы кто чего не заметил? Мерзко улыбаясь, спросил у Уотзару. Он появился как раз в тот момент, когда Анадзуки Хико отдал приказ. В руках обезьяны лежало божество с выпученными глазами. Дело плохо. «Она скрылась?» «Похоже на то». «Это ты виноват! Я Тагарасу!» радостно заявил Уадзару. Его голос звучал угрожающе, и слуги напряглись. «Может, они ее специально отпустили?» я «Ямагами-сама, мы бы никогда...» «Замолчи! Вы предали Я магами сама «Думаете, вам теперь поверят?» отзару хохотал. «Дело плохо, совсем плохо. Раздражение росло. В голове звенел тревожный колокол, но предпринять уже ничего нельзя. Надзуки Хико видел, как телохранители мало-помалу расходятся, чтобы дать ему путь для отступления. Я магами сама Мы ведь не знаем, что они замышляют!» преувеличенно горестно сетовал отзару склонившись к уху затихшего ребенка. — Пожалуй, теперь вы можете доверять только мне. Вполне возможно, что он сговорился с ней. — С ней? Да — Да-да. — это девчонка и вороны — предатели, — громко заявил Уадзару. — Они отпустили ее и собираются лишить вас положения. Он хочет сам занять ваше место. Обезьяна ухмыльнулась, и вдруг воздух наполнился мощным белым сиянием и жаром. Сихо все видела. Вслед за своей гостьей она нырнула в проход и спряталась за камнем, ожидая, пока Ятагарасу уйдут. Когда они скроются из вида, она должна выйти на другую тропинку и выбраться наружу. Но не успели Ятагарасу разойтись, как появились Оотзару и Ямагами. Вряд ли они заметили ее, зато ей все было прекрасно видно и слышно через щель. В ее отсутствии обезьяны и вороны говорили с сильным акцентом, Их речь напоминала иностранный язык. Сихо не понимала смысла и все же по общей атмосфере уловила, что Надзуки Хико и его слуг ругают за то, что она сбежала. С волнением она следила за происходящим, и тут вокруг Ямагами сверкнула молния. Девушка вскрикнула от неожиданности, но удар грома заглушил ее крик. Из-за грохота и яркого света она лишилась слуха и зрения. Отшатнувшись от щели, сихо прижалась к стене и некоторое время пыталась унять дыхание. Сначала вернулось обоняние. Воняло ужасно, горелыми волосами и сожженной вместе с землей плотью. Задыхаясь от запаха, она почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Что это? Что там произошло? Девушка чувствовала, что смотреть туда нельзя, но не утерпела и прижалась к щели. Зрение вернулось... И в глаза бросился белый туман, в воздух поднимался дым от чего-то. Черный комок, похожий на камень. На том месте, где только что стояли Ятагорасу, лежали несколько черных человеческих силуэтов, скрученных точно зародыши. Это трупы воронов. Когда затих звон в ушах, она услышала вопль эхом отдававшейся в стенах пещеры. Припав к уголькам, оставшимися от товарищей, надсадно завывал юноша, выкрикивая их имена. Наверное, он только что прибежал, словно дразня его, гремел хохот. Это смеялся у Адзару, бережно покачивая на руках Ямагами. Сколько же прошло времени! Пойдем. Когда и Ямагами, и обезьяна скрылись из виду, когда исчезли я то неся на руках тела товарищей Тамайори Химя, Попыталась сдвинуть тихо с места. Та, пошатываясь, послушно выбралась из прохода. Они миновали источник, где было по-прежнему тихо. Лишь била ключом прозрачная голубая вода. В этом безмолвии с трудом верилось в то, что произошло минуту назад. Сихо давно не бегала, поэтому все тело ужасно ныло, а голова раскалывалась из-за шока после увиденного. «Это из-за меня». «Нет, ты не виновата». Девушка яростно замотала головой и мрачно продолжила. «Сейчас он по своему капризу убивает тех, кто рядом. Я уже много раз видела, как из-за мелочей погибали обезьяны и вороны. Раньше он таким не был. Но ты не виновата», — настойчиво повторяла она. Следуя за Ато-Майоре Хеме, неизвестными тропами и пещерами, Сихо заметила, что воздух изменился. Обжигающий холодный воздух священной земли сменил согревающий ветерок. Они вышли наружу. Стоял дождливый вечер. Откуда-то доносился теплый аромат криптомерий. Если выберешься со священной земли, обезьяны не последуют за тобой. Просто иди в ту сторону. Девушка указала на склон, где даже зверь с трудом прошел бы. Но колебаться было некогда. Сихо побежала вниз, однако земля оказалась неровной, к тому же шел дождь. Споткнувшись, девушка вскрикнула и покатилась под уклон. Она летела, обхватив голову руками, а когда наконец остановилась, поняла, что вся покрыта грязью и царапинами. Прерывисто дыша, она подняла голову. Тамайори Химе ее провожатой, нигде не было видно, зато показались огоньки человеческого жилья. Сихо поспешила туда и не ошиблась. На берегу озера стоял дом, похожий на охотничью хижину. В большом гараже припаркованы три машины. На крыше одной из них — каноэ. Сихо обошла дом. По берегу я осмотрелась, однако огней деревни не увидела. Она не знала, насколько далеко была от Сандая, но понимала, что вряд ли сможет добраться куда-то еще. Придется рискнуть. «Простите, кто-нибудь есть?» Несколько раз позвала она, и занавески раздвинулись. Изнутри на нее взглянул мужчина лет тридцати в очках с оправой. «Ты откуда?» — удивленно спросил он. Сихо почувствовала, что наконец оказалась в безопасности. У девушки подкосились ноги, и она рухнула на землю. «Меня зовут Масару Танимура. Я обычно живу в Токио, а сюда приезжаю только на лето. Спасаюсь от жары». «Это ваша дача?» «Вроде того». Мужчина проводил сихо в свой кабинет, совмещенный с гостиной. У окна стоял большой письменный стол. Под потолком крутился вентилятор, и комната хорошо проветривалась. Вдоль двух стен стояли стеллажи с книгами. Девушка вкратце рассказала Танимури, что произошло, и он, на удивление, легко ей поверил. «Видишь ли, я давно знал, что в этой деревне проводят какие-то странные ритуалы, но даже и подумать не мог, что там приносят в жертву девушек». Он нахмурился и почесал голову. «Давай-ка для начала позвоним к тебе домой и в полицию. Наверное, надо сразу в префектуральное управление». Пока он бормоча стал записную книжку, Сихо рассматривала его. На вид приятный, элегантный мужчина, волосы выкрашены в рыжеватый цвет и, кажется, даже с завивкой. В свете электрической лампы она заметила веснушки вокруг носа, а еще он пожевывал сигарету, что ему очень шло. Возраст она определить не могла, но раз мужчина представился управляющим компанией, то, возможно, был старше, чем выглядел. «У меня тут только мобильный. Ты такими пользовалась?» «Нет». «Тогда скажи мне ваш домашний номер». Он набрал цифры, которые продиктовала ему девушка, и протянул ей телефон. Однако бабушка не подходила, и звонок прервался до того, как включился автоответчик. «Странно. Вроде бы здесь уверенная зона приема. Может, связь плохая?» Танемура покрутил головой. Ну, да ладно, будем еще пробовать, когда-нибудь дозвонимся. Я в любом случае сразу же отвезу тебя в город. Большое спасибо. Не за что. Лучше скажу, ты голодная. Если можно, мне бы не еды, а в душ сходить. Рассудок хладнокровно шептал: Нашла время для купания, но сихо все время казалось, что в тело вьелся запах сгоревших етагарасу. Да и вообще. Ей ведь давно не давали ни искупаться, ни переодеться. Поэтому, оказавшись под электрической лампой, она почувствовала, что хочет как можно быстрее очиститься. Танимура сочувственно посмотрел на нее и, не раздумывая, разрешил помыться. «Ладно, в полицию я сам позвоню, а ты иди купайся. Извини, тебе придется принять ванну после меня, но, думаю, вода еще не остыла. Подогрей, если надо». Примечание. В Японии принято сначала мыться в душе и только потом принимать горячую ванну для того, чтобы согреться и расслабиться. Поэтому воду в ванне не меняют, и в ней могут купаться несколько человек по очереди. При этом гостям обычно предлагают принять ванну первыми. Конец примечания. Хозяин проводил девушку в ванную комнату, и там она, наконец, смогла снять с себя одежду. На ней было все то же белое кимоно, которое ее заставили надеть во время церемонии – но от пота и грязи оно пришло в ужасное состояние. Открыв душ на полную мощность, Сихо вымыла голову, а затем осмелилась намылиться целиком. Едва она погрузилась по плечи в горячую воду, за дверью раздался голос Танимуры. Видимо, ему все-таки удалось дозвониться. Чтобы девушка могла переодеться, мужчина дал ей очень свободную футболку, спортивную куртку из плотной ткани и трикотажные штаны. Когда Сихо, натянув все это, вернулась в комнату, ее ждала дымящаяся тарелка лапши быстрого приготовления. — В полиции сказали, что сами приедут сюда. — Можешь больше не волноваться. — Правда? — Так что поешь пока. Из того, что можно состряпать за пару минут, у меня только это. Съедобно? — Спасибо. Лапша с яйцом оказалась такой вкусной, что у Сихо слезы выступили на глазах. Танимура наблюдал за тем, как она яла, сидя в красном кресле на колесиках. «Спасибо за угощение», — девушка положила на стол одноразовые палочки. Мужчина улыбнулся. «Да, не за что. Итак, может, расскажешь подробнее, что там случилось на этом празднике, пока мы ждем полицию?» «Если хочешь, конечно», — торопливо прибавил он. «Просто я неплохо в этом разбираюсь. Вдруг пойму, зачем жители деревни все это сделали?» «Что ж», — Сихо подробно рассказала ему все, что случилось с того момента, как дядя приехал в Токио. Танемура слушал серьезно, не прерывая, но это заставило девушку забеспокоиться. А поверит ли он в оо и чудовище, которое назвалось горным божеством Ямагами? Дойдя до той части, когда ее повели на священную землю, она запнулась, не зная, как объяснить, что произошло, и Танемура впервые задал вопрос. «Ясно. Выходят деревенские специально привезли тебя из Токио вместо твоей мамы». «Ясно, ясно», — он несколько раз кивнул. «Я раньше никак не мог понять, в чем связь между Ямаути и той деревней, а благодаря тебе все разъяснилось. Жертва, значит...» Слушая, как он бормочет, Сихо вдруг почувствовала неладное. «Снова это Ямаути, о которой знает только Надзуки Хико». «Простите, но тут раздался стук в оконное стекло». Не бойся, входи. Это был явный приказ. Странно, для обращения к полицейским. Нет, не может быть. Спасибо, что пришла ко мне, сихо. Танимура нагло рассмеялся. Она обернулась и увидела, как окно открылось, и внутрь ворвался порыв ветра. За развивающейся занавеской стоял мокрый до нитки Надзуки Хико. Девушка инстинктивно вскочила, но бежать было некуда, и она застыла на месте. Так ты цел? «Надзуки Хико». «Спасибо, что сообщил». «Не может быть. ну ведь вы...» Она задрожала. Танимура обернулся к ней, и глаза его вдруг изменились. Он засмеялся. «В мире людей меня зовут Масару Танимура. Там я удачливый предприниматель, владелец нескольких компаний, но здесь меня называют Джун из больших Тангу». «Тангу?» «Я тагорасу наши самые лучшие клиенты». «Мы торгуем с их родом!» — Сиху не верил своим ушам. «Вы меня обманули!» «Прости, у меня свои обстоятельства!» — беззаботно пожал плечами Танимура. Надзуки Хико, не обращая внимания на Тенгу, вдруг громко спросил, будто уже не мог сдерживаться. «Почему ты сбежала без спросу? Я ведь обещал спасти тебя, когда придет время!» «Ну, ну!» Насколько я понял из рассказа Сихо, вполне естественно, что она не поверила тебе до конца. Не стоит ее за это винить. Тенгу почесал голову. Надзу Кихико впился в него взглядом. Это я и сам знаю. Но я не собирался ей лгать. Надеялся, что она поверит. И тогда мои товарищи не погибли бы. Человек, на лице которого никогда не отражались никакие чувства, теперь явно пал духом. Перед глазами Сихо промелькнули до черна сгоревшие тела Эта Гарасу, и она чуть не заплакала. «Прости», — прерывающимся голосом сказала она. Юноша ничего не ответил. Они оба замолчали, и Тенгу вздохнул. «Но ведь сейчас ты не собираешься возвращать ее на священную землю?» «Теперь уже поздно». «Тогда я отправлю ее домой. Ты не против?» «Будь добр». «Что?» — услышав это, Сихо вытращила глаза. Дюн, Тен ухмыльнулся. Мы действительно тебя обманули, но не причиним вреда, только если ты не будешь болтать про деревню. Дадим денег, чтобы скрылась от деревенских где-нибудь вместе с бабушкой. Взамен обещай навсегда забыть и их и священной земли. Он вдруг посерьезнел. Мне нет дела до судьбы местных. Однако не хотелось бы, чтобы на Священной Земле что-то произошло, и этагорасу поплатили за это. — Если для существования Ямаути необходима та церемония, мы должны ее сохранить. Он пожал плечами. — Не могу сказать, что мне это нравится. — То есть еще с какой-нибудь девушкой случится то же самое? — Да, но от этого никуда не деться, с другой стороны. А что ты можешь сделать? Тенгу вдруг бесстрастно взглянул на Сихо и улыбнулся ей одними губами. «Если в наше время о церемонии до сих пор никто не узнал, значит деревенские большие мастера в этом деле. Скорее всего, они привозят сюда девушек, у которых нет родных, тех, из-за кого особый шум не поднимешь. Понимаешь? Получается, у местных жителей есть такая возможность». Он бухнулся на диван, где только что сидела Сихо. «Они обосновались в деревне, но поддерживают связи с большим бизнесом. Да и в полиции свои люди». Эта проблема больше тебя не касается, поэтому слушай, что тебе говорят. Сихо молчала. И Надзу Кихико, все время смотревший в пол, вздохнул. Даже без твоего вмешательства кошмар скоро закончится. Что? В смысле? Вместо Сихо удивленно переспросил Тенгу. Я-то гораздо решились. Завтра мы свергнем ямагами. Когда до сиху дошел настоящий смысл этих слов, она почувствовала, как под ложечкой похолодело. — Вы собираетесь его убить? — прошептала она, и Надзуки Хико уверенно кивнул. — Хоть он и бог, у него нет ни геметамы, умиротворенной души. Оттого его Аримитама, буйная душа, без баланса превращается в татаригами в чистом виде, то есть в божество, насылающее проклятие. «А как еще можно разобраться с теми, кого невозможно усмирить? Только убить. Разумеется, ты тут ничем не поможешь. Мы вернем тебя в человеческий мир. Но больше к нам не лезь». Дзюнтен выгнал Сихо в соседнюю комнату спальню и повернулся к Надзу Кихико. «Куда вы торопитесь?» Тот молча стоял посреди комнаты. «Вы всегда такие консервативные?» «Не ожидал от вас. Я был уверен, что это горасу хотят поддерживать нынешнее положение дел». Он прищурился и бросил быстрый взгляд вниз. «Может, причина как-то связана с твоей правой рукой, которую ты прячешь от меня с того самого момента, как появился здесь?» Видимо, только сейчас Надзуки Хико осознал, что скрываться нет смысла. Он закатал рукав, и по комнате распространилось зловоние, а от руки пошел пар». Дзюнтан увидел клочья, горевшей кожей, несколько капель липкой крови, упавших на пол. Вся правая рука и спина Надзуки Хико были сильно обожжены. «Это ведь не просто ожоги, да?» «Проклятие Амагами!» «Пятеро от него погибли, а прикрывавший меня телохранитель до сих пор находится между жизнью и смертью». Выдавил Надзуки Хико. тангу прищелкнул языком. «Я дам тебе наше драгоценное чудодейственное средство!» «Спасибо за заботу, но лекарства вряд ли помогут». «Что?» «Это то же проклятие, которое сто лет назад поразило предыдущего золотого ворона». Нарицу Хико. «Ты что, вспомнил?» «Совсем немного». «Золотой ворон, старейший на Ятагорасу, который рождается в этом мире раз в несколько десятков лет. Он обладает особой силой, нужной для того, чтобы править страной Ямаути, и помнит всех предыдущих властителей». Однако Надзуки Хико, лишен памяти прошлых поколений, вынужден терпеть критику других Етагарасу за неполноценность своей сущности. Предполагали, что причина этого кроется в событии столетней давности, когда предыдущий золотой ворон умер, а запретные ворота Кин-Мон оказались заперты. Тогда тот правитель вступил на священную землю, но назад почему-то отправил лишь своего прислужника, сам же остался и запечатал ворота. До сих пор оставалось неясным, почему Наруцу Хико так поступил. Но теперь я понял. Он знал, что от этого проклятия не спастись, и пытался защитить это Гарасу. Если ничего не предпринять, я тоже скоро умру. Тенгу застонал. «Неужели никак не вылечить?» «Никак. Ярость я Ямагами усиливает проклятие, поэтому рана никогда не затянется и будет только увеличиваться. Я и сейчас чувствую его гнев». Этот пар над ожогом — свидетельство того, что проклятие продолжает сжигать руку. Глядя на Надзуки Хико, хладнокровно говорящего о собственной смерти, Тангу кивнул. — Ясно. Вот почему твои слуги так торопятся. Они считают, что я погибну, если они не поспешат. И пришли к выводу, что остановить распространение ожога можно, лишь уничтожив Ямагами, источник проклятия. — Какое безрассудство! — подумал Дюнтенн. Страна Ямаути, где живут Ятагарасу уже 6 лет, подвергалась набегам обезьян. Сначала не могли понять, откуда те появляются. Но в прошлом году случилось сильное землетрясение, которое помогло отпереть ворота Кин-Мон. Тогда и стало ясно, что чудовища приходят из священных земель. Как только ворота открылись, Ятагарасу собрались сражаться с обезьянами. Однако грядущую войну остановила мощь нынешнего Ямагами. Он сказал... Обезьяны мои прислужники и посланники, а когда-то и Ятагорасу прислуживали мне так же, как обезьяны. Виноваты Ятагорасу, которые вдруг отказались от своей миссии и неправильно им злиться на моих слуг, если те в наказание стали их пожирать. Божество явно сердилось народ род Ятагорасу. Надзуки Хико решил, что и сильное землетрясение в стране произошло по этой причине, испугавшись, что весь его род будет стерт с лица земли, он согласился снова прислуживать Ямагами. Он старался как-то смягчить гнев божества, но пытаться теперь убить его уж совсем нелепо. «Даже если у вас получится, это ведь повлияет на Ямаути. И эта гора уже могут существовать только там, внутри горы». Сам Надзукихико Хико был исключением. Зато остальным Ятагорасу опасно самовольно покидать страну. Поговаривали, что вне горы они больше не могли принять человеческий облик и становились обычными птицами. Ужасно, если с Ямаути что-то случится, и ее народ не сможет вести привычный образ жизни. Однако Надзу Хико ответил крайне расплывчато. «Я не знаю. И все-таки, упустив девушку, мы потеряли любое будущее». Он сказал, что если стрясется что-нибудь еще то убьет всех я Ятагарасу в Ямауте. А что будете делать с обезьянами? С любым противником, кроме Ямагами, справятся мои подчиненные. Он и сам прекрасно понимал, какую опасную игру затеял. Убить божество должны не мои люди, а я. Некоторые даже считают, что если все пройдет удачно, то я стану новым хозяином горы. Знаю, ты одной ногой уже там, где ходят боги, но все-таки... «Следующий хозяин горы, по-моему, это просто надежды твоих подданных. А я спрашиваю, что ты сам думаешь?» Тенгу пристально посмотрел на Надзуки Хико. Как бы говоря, я не позволю себе обмануть. И тот сдался. Неприятно это признавать. Но я понятия не имею, что произойдет, пока не попробую. Однако, если я погибну, рано или поздно всему моему роду придет конец. Тенгу замолчал, осознав, что у Надзуки Хико... Просто нет выбора. Я-то горасу, племя солнца. Завтра на рассвете мы убьем ямагами.